Ледер Хозен Идея серии зарисовок, собранных в этой книге, родилась у меня однажды летом, несколько лет назад. До того момента у меня не возникало желания писать тексты такого рода. И не расскажи она эту историю, и не спроси она, не выйдет ли из этой истории рассказ, может, и не было бы этой книги. Выходит, спичку поднесла именно она». Между тем, с момента, когда она поднесла спичку и до того, как огонь разгорелся во мне, прошло довольно много времени. Фитили, торчащие из моего тела, порой бывают чрезвычайно длинны, даже слишком длинны, настолько, что выходят за пределы моих поступков и средней продолжительности жизни моих чувств. Случается, огонь достигает тела, когда это теряет всякий смысл. Но в тот раз возгорание удивительным образом уложилось в нужный срок. И в результате возник этот текст. Эту историю мне рассказала бывшая одноклассница жены. Не особенно дружные в школьные годы, после тридцати они случайно встретились, неожиданно сблизились и подружились. Зачастую подруги жены кажутся мужу довольно странными существами, но к ней я проникся симпатией с первой же встречи. Довольно крупная для женщины, она почти не уступала мне ни ростом, ни комплекцией. преподавала игру на электрооргане, а все свободное время отдавала плаванию, теннису и лыжам. Подтянутая, всегда красиво загоревшая. Ее страсть к спорту можно было назвать маниакальной. Выходной начинался с утренней пробежки, потом заплыв в бассейне с подогретой водой неподалеку, после обеда два-три часа игры в теннис, затем аэробика. Я и сам большой любитель спорта, но до нее мне было далеко как в количественном, так и в качественном отношении. Называя ее страсть маниакальной, я ни в коей мере не имею в виду болезненность, ограниченность кругозора или агрессию. Напротив, ее отличал спокойный нрав, и она не имела привычки эмоционально давить на окружающих. Просто ее тело и заключенный в нем дух, подобно комете, нуждалось в непрерывном движении. то ли по этой причине, то ли по какой-то другой, она была не замужем. Конечно, у нее случались романы, она была хоть немного крупноватой, но довольно красивой девушкой. Случалось, она получала предложение руки и сердца, порой и сама испытывала чувства. Но каждый раз, когда дело доходило до брака, тут же возникало какое-нибудь непредвиденное препятствие, и Роман умирал, не получив дальнейшего развития. «Не везет», — говорила жена. «Ага». соглашался я. Между тем я не разделял мнение жены. Возможно, удача и вправду отчасти управляет человеческой жизнью, пестрой тенью рисуя темные пятна на карте нашей судьбы. Но если в дело вступает воля, да еще такая твердокаменная, заставляющая бежать двадцать километров или плыть три километра к ряду, обстоятельства можно преодолеть, воспользовавшись волей словно удобным трапом. Лично мне казалось, что у нее не получается выйти замуж только потому, что в душе она этого не хочет. По крайней мере, брак не укладывался полностью в энергетические рамки ее кометы. И так она преподавала игру на электрооргане, в свободное время самозабвенно занималась спортом и регулярно страдала от несчастной любви. Она жила отдельно с тех самых пор, как ее родители развелись, она тогда училась на втором курсе. «Это мама бросила отца», — однажды сказала она мне, — «из-за шорт». «Из-за шорт?» — изумился я. «Странная история», — промолвила она. «Неожиданная. Я никому об этом не говорила. Но ты ведь писатель, вдруг пригодится. Хочешь, расскажу». Я пожелал непременно услышать ее историю. Наш разговор происходил в дождливый воскресный день. Она пришла в гости к моей жене, но не застала ее, та ушла за покупками. Дело в том, что подруга явилась на два часа раньше назначенного времени. «Прости», — извинилась она. Собиралась поиграть в теннис, но планы смыло дождем. Не хотелось скучать дома, вот и решила зайти пораньше. «Не помешаю?» Я ответил, что она не помешает. Мне и самому не хотелось работать, и я смотрел видео, поглаживая на коленях кота». Я пригласил ее в дом, сделал кофе. Мы пили кофе и досматривали последние 20 минут челюстей. Сто раз виденный обоими фильм не вызывал особого энтузиазма. Нам было все равно, что смотреть. На экране побежали заключительные титры, а жена все не возвращалась. Мы немного поболтали ни о чем, об акулах, о море, о плавании, жены все не было». Несмотря на то, что я не испытывал к ней никакой антипатии, для часовой беседы наедине у нас явно недоставало общих тем. В конце концов, она была подругой жены, а не моей. Не зная, чем бы еще заняться, я уже собирался поставить следующий фильм, когда она внезапно заговорила о разводе своих родителей. Не знаю, почему вдруг вот так, без всякого перехода, она подняла эту тему. По крайней мере, я не усмотрел явной связи между разговором о плавании и истории с разводом родителей. Вероятно, была какая-то причина. «Вообще-то, неправильно называть их шортами», — продолжила она. «Их настоящее название — ледерхозен». «Знаешь, что это такое?» «Короткие кожаные штаны, в которых ходят немцы?» «На лямках, верно?» — ответил я. «Да». Отец захотел ледерхозен в подарок. «Он довольно высокий для своего поколения, ему пошли бы шорты». «Вообще не думаю, что японцам идут ледерхозен, хотя это дело вкуса». Чтобы внести ясность, я решил уточнить, при каких обстоятельствах ее отец захотел ледерхозен в подарок. «Прости, я всегда не с того начинаю. Если что-то будет непонятно, ты спрашивай, не стесняйся», — сказала она. Я заверил ее, что так и сделаю. Мамина сестра в то время жила в Германии и пригласила ее в гости. Мама не знала ни слова по-немецки и ни разу не выезжала за пределы Японии, но много лет преподавала английский. Ей страшно хотелось хоть раз побывать за границей. К тому же она давно не виделась с сестрой. Она предложила отцу взять десятидневный отпуск и поехать с ней в Германию, но отца не отпустили на работе, и мать отправилась одна. «И тогда отец попросил привезти ему ледерхозен?» «Точно», — ответила она, — Мать спросила, что ему привезти, и он попросил лидерхозом. «Вот оно что», — сказал я. Из ее рассказа выходило, что в то время родители были сравнительно близки. Во всяком случае, больше не орали друг на друга по ночам, а отец перестал злиться и не ночевать дома по несколько дней, как это бывало раньше, когда у него была другая женщина. «У него неплохой характер, он настоящий трудяга, но очень уж падок на женщин», Рассказывала она бесстрастно, словно речь шла о постороннем для нее человеке. На мгновение мне даже показалось, будто отец ее уже умер, хотя он был в добром здравии. Но в те годы отец был уже не молод, и эта проблема отпала сама собой. Казалось, они сохранят добрые отношения и в будущем. На деле вышло по-другому. Практически не ставя их в известность, Мать вместо десяти дней осталась в Германии на полтора месяца, а вернувшись, наконец, в Японию, отправилась прямиком к другой своей сестре в Осаку, так и не появившись дома. Дочь с мужем не знали, что произошло. Несмотря на то, что между супругами случался разлад, мать отличалась крайней терпимостью. Иногда казалось даже, что ей не достает воображения, так истово она дорожила семьей и слепо любила дочь. Поэтому то, что мать не приехала и не позвонила, никак не укладывалось у них в голове. Как ни старались, они не могли даже представить, что могло случиться. Несколько раз они с отцом пытались звонить тетке Восаку, но мать не подходила к телефону, им так и не удалось расспросить ее об истинных намерениях. Истинные намерения матери выяснились через два месяца после ее возвращения в Японию, в середине сентября. Она неожиданно позвонила домой и сообщила мужу, что выслала ему документы на развод. «Подпишешь и вернешь», — велела она. Когда отец поинтересовался причиной развода, мать, не задумываясь, ответила, что больше не питает к нему никакой любви. На вопрос отца о том, могут ли они пойти друг другу навстречу, она ответила решительным «нет». На протяжении последующих двух или трех месяцев между родителями разворачивались телефонные баталии. Они вели переговоры, в которых ни один не желал уступать. Мать стояла намертво, не идя ни на какие уступки. И отец, отчаявшись, наконец дал ей развод. Прошлые грешки говорили не в его пользу, не давая ему занять жесткую позицию. К тому же он всегда легко сдавался, такой уж характер. «Эти события стали для меня настоящим шоком», — сказала подруга жены. «Причем меня шокировал не развод. Я всегда допускала мысль о том, что они могут расстаться, и была психологически к этому готова. Разойдись они по-человечески, думаю, я не была бы в таком смятении. Проблема не только в том, что мать бросила отца, а в том, что она бросила и меня. Я ничего не понимала. Это была серьезная травма. «Видишь ли?» — я кивнул. Я всегда была на стороне матери и думала, что она мне доверяет. Она взяла и бросила меня заодно с отцом, ничего толком не объяснив. Я долго не могла простить ей этот ужасный, на мой взгляд, поступок. Писала ей бесконечные письма, требуя внятного объяснения, но она не отвечала и даже ни разу не пожелала со мной встретиться. Они встретились спустя три года на похоронах родственника. Она уже окончила университет, и зарабатывала на жизнь преподаванием игры на электрооргане. Мать преподавала английский в частной школе. Когда они ехали с похорон, мать призналась, что ничего не говорила ей только потому, что не знала, что сказать. «Я и сама не понимала, что происходит», — говорила мать. «Но поводом послужили шорты». «Шорты?» — изумилась она так же, как недавно я. Она была уверена, что никогда больше не захочет разговаривать с матерью, Но любопытство победило. Прямо с похорон, в траурной одежде, они зашли в кафе, и за бокалом чая со льдом мать поведала ей историю о пресловутых шортах. Магазин Лидерхозен находился в небольшом городке, в часе езды на электричке от Гамбурга. Тетка подробно все разузнала. «Немцы советуют покупать Лидерхозен только в этом магазине. Говорят, там хорошо шьют и не так дорого», — говорила она. Мать села в вагон и одна отправилась за Ледерхозен для отца. Всю дорогу она болтала по-английски со своими соседями по купе, читой немцев среднего возраста. Узнав, что она едет покупать Ледерхозен в подарок, супруги спросили, куда именно она направляется. Она назвала магазин, и они в один голос воскликнули, что там она наверняка купит то, что надо, ведь это лучший магазин Ледерхозен в Германии. Это придало ей уверенности. Стоял приятный погожий день, начало лета. Через весь город с тихим журчанием текла река, от нее веяло прохладой. Трава на берегу подрагивала от легкого ветерка. Каменные мостовые закручивались бесконечными кривыми. Повсюду гуляли кошки. Она зашла в крошечную кофейню и вместо обеда заказала кофе с сырным тортом. Город был красив и спокоен. Она допила кофе и играла с кошкой, когда к ней вышел хозяин заведения и поинтересовался, куда она держит путь. Узнав, что она приехала за Ледерхозен, он достал бумагу и нарисовал ей карту. «Большое спасибо!» — поблагодарила она. «Какое счастье путешествовать в одиночку!» — думала она, ступая по каменной мостовой. За все время своего путешествия по Германии она ни разу не испытала тоски, страха или скуки. Все пейзажи были свежи, а люди заботливы. Более того, одно за другим в ней просыпались самые разные чувства, долгие годы дремавшие за ненадобностью. Все, что раньше казалось важным — муж, дочь, дом — находилось теперь с обратной стороны земного шара. Ей больше незачем было думать об этом. Она легко нашла магазин ледерхозен. Это была небольшая лавка без нарядной вывески или витрины. Заглянув в помещение через окно, она увидела ряды ледерхозен, толкнула дверь и вошла. В магазине трудились два старика. Тихо переговариваясь, они измеряли ткань и что-то писали в тетрадку. Дальняя часть магазина была скрыта шторой. Оттуда доносился монотонный стук швейной машины. Вероятно, там располагалась мастерская. — Вы что-то хотели, фрау? — привстав спросил по-немецки высокий старик. «Я хочу купить ледерхозен», — ответила она по-английски. «Фрау будет их носить?» — воскликнул старик на ломаном английском. «Нет, я не буду их носить. Я отвезу их в подарок своему мужу в Японию». «Хм...» — старик задумался. «Выходит, ваш муж сейчас не здесь?» «Конечно, не здесь, он в Японии», — ответила она. «Тогда здесь будет возникать одна проблема». Старик тщательно подбирал слова. «Мы не можем продать товар несуществующему клиенту». «Но мой муж существует», — возразила она. «Это так, ваш муж существует». «Конечно же», — взволнованно проговорил старик. «Простите, я плохо говорю по-английски. Я хотел сказать, что если вашего мужа здесь нет, то мы не можем продать для него ледерхозен». «Но почему?» Она ничего не понимала. Таков принцип нашего магазина, принцип. Клиенты примеряют подходящие ледерхозен, мы тщательно подгоняем их по фигуре и только тогда продаем. Мы работаем так более ста лет. Именно благодаря этому принципу нам доверяют. Я потратила полдня, специально приехала из Гамбурга, чтобы купить у вас ледерхозен. Извините, фрау, было видно, что старику действительно искренне жаль». Но исключения быть не может. В нашем ненадежном мире нет ничего более труднодостижимого и хрупкого, чем доверие». Она со вздохом задумалась, по-прежнему стоя в дверях. «Должен же быть какой-то выход». Высокий старик что-то объяснял низенькому по-немецки. «Низенький слушал, кивая. Я-я, да-да». Несмотря на существенную разницу в росте, у стариков были удивительно похожие, практически одинаковые лица. «Послушайте, а если мы сделаем вот, что предложила она? Я найду человека, одинаковой с мужем комплекции, и приведу его к вам. Он примерит ледерхозен, вы подгоните их по фигуре и продадите мне». Высокий старик растерянно уставился на нее. Но, фрау, это против правил. Штаны станет носить другой человек, ваш муж, и мы знаем об этом. Нет, это невозможно. Так сделайте вид, что не знаете. Вы продадите ледерхозен этому человеку, а я куплю их у него. Тогда ваш принцип не пострадает, верно? Ну, подумайте же хорошенько. Я вряд ли снова приеду в Германию. Это мой единственный шанс заполучить ледерхозен. Хм. Старик ненадолго задумался, затем снова начал по-немецки объяснять ситуацию Низенькому. Высокий закончил рассказ, Низенький что-то ответил по-немецки, и так несколько раз. Наконец, Высокий обратился к ней. «Мы вас поняли, фрау. В виде исключения, но только в виде исключения, мы сделаем вид, что ничего не знаем о данных обстоятельствах». Редко кто специально приезжает из Японии за нашими ледерхозен. К тому же мы, немцы, не очень сообразительны. Ищите человека, максимально близкой вашему мужу комплекции. Брат тоже согласен. Спасибо, — ответила она и добавила по-немецки, обратившись к другому старику. Дастет зернет фон инен. Примного, мол, благодарна. Дойдя до этого места, она, теперь я имею в виду дочь, сложила на столе руки и перевела дух. Я допил остывший кофе. Дождь все лил, жена все не возвращалась. Я терялся в догадках, не представляя, как дальше повернутся события. И что же? Я желал поскорее узнать конец истории. Вашей матери удалось найти похожего на отца человека? «Да», — ответила она бесстрастно, — «удалось». Мать уселась на скамейку и долго рассматривала прохожих, пока, наконец, не выбрала добродушного на вид человека одинаковой с отцом комплекции. Не спрашивая его согласия, он ни слова не понимал по-английски, она притащила его в магазин. «Она производит впечатление довольно энергичной дамы», — промолвил я. «Не знаю, в Японии она была тихой и благоразумной», — вздохнула она. В общем, работники магазина объяснили мужчине ситуацию, и он с удовольствием согласился побыть моделью, раз уж такое дело. Он надел ледерхозен, и торговцы подогнали их по фигуре. Здесь отпустили, там подогнули. Все это время старики перебрасывались с мужчиной шутками на немецком и весело смеялись. Через 30 минут, когда работа была закончена, решение о разводе полностью созрело. «Я не совсем уловил суть», — сказал я. «В эти тридцать минут что-то произошло?» «Ничего не произошло. Три немца мирно перебрасывались шутками, только и всего». «Но почему тогда за тридцать минут она приняла решение о разводе?» Она и сама долго не могла этого понять, пребывала в смятении. Единственное, что мать знала наверняка... Это то, что пока она смотрела на мужчину в Ледерхозен, из глубины ее души, словно пена, поднималась нестерпимая ненависть к отцу. Она ничего не могла с собой поделать. Мужчина в Ледерхозен был действительно похож на моего отца, разве что кожа белая, а в остальном все то же, форма ног, пусцо, даже наметившаяся лысина. Надев новенький Ледерхозен, он рассмеялся, радостно раскачиваясь на месте». Мать смотрела на него и чувствовала, как к ней формируется и крепнет неясная мысль. Она впервые поняла, как сильно ненавидит мужа. Жена вернулась с покупками, и они устроились вдвоем поболтать. «Я же все думал о ледерхозам. Мы перекусили, немного выпили, а я все думал о них». «Твоя ненависть к матери прошла?» — спросил я у нее, когда жена вышла из комнаты. «Да, пожалуй, прошла». «Мы очень далеки, но ненависти я не испытываю», — промолвила она. «Это из-за того, что она рассказала тебе о шортах?» «Да, думаю, да. После этой истории я больше не могла ненавидеть мать. Трудно объяснить, но, думаю, это потому, что мы обе женщины». Я кивнул. «А если...» Я подчеркиваю, «если...» исключить из рассказа шорты, и это была бы история о женщине, которая обрела независимость в путешествии. Ты бы простила матери, что она тебя бросила?» «Нет», — решительно ответила она, «шорты — главное в этой истории». «Мне тоже так кажется», — согласился я.